Глава 9 Гойя. Завтрак кончился, и Сомс поднялся в картинную галерею в своем доме близ Мейплдерхема. Он, как выражалась Аннет, предался унынию. Флёр еще не вернулась домой. Её ждали в среду, но она известила телеграммой, что приезд переносится на пятницу, А в пятницу новая телеграмма известила об отсрочке до воскресенья. Между тем приехала ее тетка, ее кузены кардиганы и этот профон, и ничего не ладилось, и было скучно, потому что не было флер. Сомс стоял перед Гогеном, самым больным местом своей коллекции. Это безобразное большое полотно, Он купил вместе с двумя ранними матисами перед самой войной, потому что вокруг постимпрессионистов подняли такую шумиху. Он раздумывал, не избавит ли его от них профон. Бельгиец, кажется, не знает, куда девать деньги, когда услышал за спиною голос сестры. По-моему, Сомс, эта вещь отвратительна. И, оглянувшись, увидел подошедшую к нему Уинифрид. «Да», — сказал он сухо, — «я отдал за неё 500 фунтов». «Неужели? Женщины не бывают так сложены, даже чернокожие?» Сонс невесело усмехнулся. «Ты пришла не за тем, чтобы мне это сообщить». «Да». «Тебе известно, что у Велла и его жены Гостит сейчас сын Джолиона. Сомс круто повернулся. «Что?» «Да», — протянула Уинифред. «Он будет жить у них все время, пока изучает сельское хозяйство». Сомс отвернулся, но голос сестры неотступно преследовал его, пока он шагал взад и вперед по галерее. Я предупредила Вэлла, чтобы он ни ему, ни ей не проговорился о старых делах. «Почему ты мне раньше не сказала?» Уиннифрид повела своими полными плечами. «Флёр делает, что захочет, ты ее всегда баловал. А потом, дорогой мой, что здесь страшного?» «Что страшного?» — процедил сквозь зубы Сомс. «Она...» Она он осекся. Юнона, носовой платок, глаза флер, ее вопросы и теперь эти отсрочки с приездом. Симптомы казались ему настолько зловещими, что он, верный своей природе, не мог поделиться опасениями. Мне кажется, ты слишком осторожен, начала Уинифрид. Я бы на твоем месте. Рассказала ей всю историю. Нелепо думать, что девушки в наши дни те же, какими были раньше. Откуда они набирают знаний, не могу сказать. Но, по-видимому, они знают все. По замкнутому лицу Сомса прошла судорога, и Уинифрид поспешила добавить. — Если тебе тяжело говорить, я возьму на себя. — Сомс покачал головой. Пока еще в этом не было абсолютной необходимости, а мысль, что обожаемая дочь узнает о том старом позоре, слишком уязвляла его гордость. «Нет», — сказал он, — «только не теперь. И если будет можно, никогда». Уинифрид смолчала. Она все более и более склонялась к миру и покою, которых Монтегю Дарти лишал ее в молодости. И так как вид картин всегда угнетал ее, она вскоре затем сошла вниз, в гостиную.